Черт ли мне с того, что раньше было, прежде был и весел, и хорош, А теперь вот Питерский бомбило, Граждане, подайте медный грош, У фонтанки, выбравшись из люка, В переход ныряю с костылем. Это что за слезная подлюка, В уголочке крестится моем? Но черт с ней, подайте Христа ради, Стану рядом, кто из нас жальчей. Мой костыль теперь уж редко гладит Головы залетных и бичей. Что-то стало нынче тяжелее, С каждым днем трудней переставлять. Тетя, я душой за вас болею, Только не пора ли вам слинять? Город, нарисованный ногами, Нынче взял особенный разбег Посори немножечко деньгами Мимо проходящий человек Выкинь мне из прошлого монету Так необходимую всегда Может и тебе когда-то где-то Кто-нибудь заботливо подаст Кто-нибудь заботливо подаст Век разя столетним перегаром, дергается в судорогах лжи. Этот век вчера лихим ударом, кто-то у пивнухи положил, жаль хромова оно еще не брожит, день последний каждого из нас. От суммы заречься, дай вам, Боже. Там, куда спешите вы сейчас Там, где вы очнётесь на рассвете В городе без злобы и войны Мне ведь тоже часто снятся эти Ах, какие розовые сны Знаю, в них когда-то я останусь Хоть не очень этого хочу И опять собрат мой самый рьяный Мне клюкой заехал по плечу Подхватился я в пол тела мертвый, на живот беспомощно валясь. Вновь пришлось пощупать всею мордой вековую питерскую грязь, сколько ж в ней не выбравшись осталось. И таких как я и не таких камни не испытывают жалость к немощи протянутой руки. Камню, Эта песня и не снится, Что устала в сумраке звенеть. Ты опять переступил границу, Чаще надо под ноги смотреть, Отползти бы с общего прохода И чуть-чуть направо и наверх. Кто-то вновь поздравил с Новым годом, Ай, спасибо, добрый человек. Ковыляет лайковая шкура, Сбоку двух пижонов запряжет. Вдруг в руке окажется окурок, Больно же собака обожжет. Город отложил брикит свой стильный, Там, где я в сиреневый эфир вырос. И летит костыль мой В задницу Маркетинговых фирм Черт аль мне С того, что раньше было Верил ли Не верил в чудеса Руки будто ветром Подхватило И магнитить стали Небеса Может надо мной отец Игумен Выдавит прощальную слезу Граждане ведьь якажися, умер, вы кого-то бьете там, внизу, вы кого-то пьете там, внизу.